21. Закон – закон интернета. Интернет стал универсальным средством глобального информационного обмена. Масштабная технологическая революция, стремительное развитие интернета позволили многократно увеличить скорость, с которой заинтересованные стороны могут теперь передавать и получать жизненно важную для себя информацию. Все современные технические достижения еще больше повышают качество и надежность коммуникации. Интернет в наши дни является также важнейшим элементом мировой экономики. Деловая жизнь в значительной степени переместилась в сеть. Первое следствие закона интернета. Существует три слагаемых для успешного бизнеса в интернете. Быстро, дешево. Просто. Сегодня люди очень спешат, стараются сберечь свое время и деньги. Поэтому каждый хочет получить то, что ему нужно по минимальной цене, сразу и с самым большим удобством. В интернете наиболее успешны те компании, которые предлагают продукты и услуги быстрее, дешевле и легче, чем их конкуренты. Причем для того, чтобы компания могла выжить и процветать в сети, Все эти три условия должны выполняться одновременно. Второе следствие закона интернета. Ценность компании в интернете зависит от ценности информации, которую она предоставляет. Наибольшего успеха в интернете добиваются те компании, продукция которых пользуется большим спросом у клиентов или те, которые предлагают самую свежую и актуальную информацию. Большинство же компаний предлагает в интернете информацию, товары и услуги, которые имеют ограниченный спрос и ценность, а интересны только небольшому количеству потенциальных покупателей. Третье следствие закона интернета. Действительно, ценна только та информация, за которую люди пожелают платить. Сегодня, используя интернет, вы можете быстро найти сведения о самых разнообразных товарах. Множество сайтов предлагают открытую информацию, доступ к ней совершенно свободен. Поэтому в интернете чрезвычайно трудно продать информацию. Конкуренция в сети является настолько жесткой, что компании должны выкладывать огромное количество информации для того, чтобы только привлечь посетителей сайта, которые могут заинтересоваться и что-нибудь купить. Единственное, что вы получаете за бесплатные услуги других – необходимость оказывать еще больше бесплатных услуг. Четвертое следствие закона интернета. Компания сможет выжить в интернете только в том случае, если будет продавать достаточное количество товаров и услуг. Любой фирме необходим оборот продаж и быстрый возврат капитала. Однако в интернете сегодня конкурируют миллионы компаний, и затраты на привлечение каждого клиента составляют в среднем 250 долларов. Компания возместит эти затраты только тогда, когда клиент сделает несколько покупок. До тех пор, пока этого не произойдет, компания вынуждена будет работать без оборота и без прибыли.